Глава тринадцатая. Рыжая дева. Дарт. Алексис. Ридевинул. Я давно присматривал за девчонкой, которая совсем случайно попалась мне в лавке, где я набрасывал продукты на ужин. Стейк, рыбное филе, батон, булка хлеба и несколько бутылок молока. Перелёт из Ассириуса был удачным, но по привычке очень хотелось есть. Даже застыл на несколько секунд разглядывая пряди рыжих волос, выбивающихся из-под белой вязаной шапочки. Красивый разлёт тёмных бровей над янтарными глазами. Фигура спрятана под большим несуразным пуховиком. В отличие от меня, в продуктовой корзине сплошь трава разных видов, отчего я поморщился. Но это не главное. От девчонки исходил такой жар, что, казалось, она растопит весь снег, что лежит вокруг лавки. Немного опешив, начал присматривать за дамой, стараясь, чтобы этот подарок судьбы не заметил моего явного к ней интереса. Потянул ноздрями шлейф от рыжеволосой. Пахло вкусно. Запеченными сливками и жареным мясом. Немного кислыми овощами и совсем капелькой душистого перца. А еще нотками цитруса, фруктовым джемом и вкусным дрожжевым хлебом. Что ж так много? «Понятно, что после такого переизбытка запахов захочется пожевать травы перед сном». Завернув за стеллаж, который обогнула девушка, настроился на одну волну с девчонкой и мысленно присвистнул. «Полный сосуд!» ни капля на дне, которую придется выжимать с трудом!» «Игнис просто плескалась через край!» «И это не самая сногсшибательная новость!» Отчетливо вижу две скрученные разновидности огненной стихии. Голубая и золотистая. О боги Осириуса, голубая, рыжеволосая прелестница, носительница холодного пламени. Носительница такого дара никогда не попадалась в моей жизни. Редкостная удача. Я следовал на расстоянии от рыжеволосой Тянул запах девчонки и рассматривал в ментальной сфере... Золотое с голубым сиянием вокруг девушки. Так хотелось коснуться длинной тонкой пряди, перекатывающейся на капюшоне. Яркого цвета, как разгорающееся пламя. Пока я украдкой наблюдал, девушка выложила покупки на ленту и, сложив все в пакет, быстро щелкнула банковской картой. Поспешил сделать то же самое и, бросив положенные купюры, вышел из помещения. Огляделся вокруг, выглядывая черный пуховик, и, приметив свою находку, направился следом, стараясь не сокращать расстояние, несмотря на горячее желание. У дверей хмурого многоэтажного строения девушка скрылась, и я еще некоторое время рассматривал пристанище своей редкостной находки. «Отлично! Сразу попасть на обладательницу игни с обоих видов!» Осталось только аккуратно подкатить к девчонке и предложить выгодную для нее сделку. Обычно все соглашались. В моем кошельке прилично бумажек, что так любят на земле. Прихватив пригоршню драгоценных камней, я обменял их частью проверенного человека на увесистую пачку банкнот. И ради такого обмена можно и все камушки отдать рыжеволосой, и рожиться дыханием. И даже после подумать жениться. Каждая уважаемая драконица захочет связать судьбу с обладателем холодного и горячего пламени. А в усадьбе Редевиналов, наконец, появится хозяйка и маленькие сорванцы, чего так давно хочет моя мать, управляющая поместьем в долине Ирги, в мое отсутствие. Я взглянул на увесистый пакет в своих руках. Жаль, что здесь нельзя взмыть в небо и перенестись в желаемое место через мгновение. Я подошел к обочине и тормознул автомобиль. Автомобиль — это маленькая коробка, которой люди пользуются для перемещения. Это, конечно, гораздо быстрее, чем экипаж, запряженный лошадьми, но гораздо медленнее, чем, опираясь на силу взмаха драконьего крыла, преодолевать расстояние. Такое средство передвижения очень удобно на земле, поэтому следующий шаг – это приобретение маленькой коробочки. Обо всем этом позаботится Арсений, человек, с которым я имею дело на земле. За определенную оплату он достает все, что мне нужно. И самое главное – без вопросов. «Вам куда?» – вырвал из моих мыслей молодой парнишка, остановивший автомобиль на взмах моей руки у обучины. Я присел на заднее сиденье и, покопавшись в голове, достал название улицы, где Арсений снял мне жилье. «Покровская», — быстро произнес по слогам. «А дом? Двадцать пять», — снова оторвался от мысленного созерцания плещущегося Игнес. «Да, сама девчонка тоже была интересной. Огненная внешность. Как раз под стать внутреннему содержанию». Можно было немного задержаться и закрутить с рыжеволосой горячий роман и испариться из её жизни однажды на рассвете. Я расплатился с водителем и быстрым шагом направился к высотке, стоящей недалеко от трассы. У входа в дом замечаю высокую фигуру Арсения с пакетами в руках. — Ваша одежда! — коротко и сухо отозвался молодой мужчина. Я подхватил увесистый пакет. Одежду я заказал накануне. Искать ее в большом городе нет времени, а у Арсения каждая просьба выполняется по щелчку пальцев. Только плати. Мне завтра нужны деньги и автомобиль. Самый лучший. Я бросил бархатный мешочек вздрог камнями. Возьмешь свой процент? Арсений кивнул головой, спрятав голову в черной вязаной шапке в капюшон. — Тачку подвезу утром к подъезду, — тронув щеку с длинным шрамом ответил молодой мужчина. Я удовлетворенно махнул и направился к входной двери. Лифт взлетел на восьмой этаж, и, толкнув дверь, вхожу в небольшие комнаты. Как они тут живут? Один на одном, в этих маленьких коробочках. В них даже дышать тяжело. Первым делом я отнес пакет на кухню. Еще меньше, чем сама комната. Это не столовая в Уссетбере Девиново с огромным столом посередине которая радовала глаз. С балконов вид на долину, которая сейчас цветет голубыми и рибисами. И ветер, колыхая деревья и траву, разносит аромат цветущего растения по всей долине. Мраморную говядину бросил на сковороду и лишь слегка подрумяне вкладу на большую белую тарелку. Моему звериному нутру слегка поджаренный кусок мяса то, что нужно. Кусок мяса практически проглотил. В ход пошел и весь батон хлеба, и куриные грудки, которые просто палил красным соусом из маленькой неудобной банки. Закончив с ужином, вышел на балкон, запуская в комнату снежный порыв. Я оглядел город с высоты. Так было красивее и интереснее. А этот искусственный свет был очень даже ничего. Искупался в малюсенькой ванной и растянулся на кровати, которая единственная в этих крошечных апартаментах подходила под любимый размер. Сон долго не шел к взбудораженному сознанию, в котором, к моему удивлению, прочно поселилась земная дева. Огненные кудри разметались по плечам, а глаза цвета темного янтаря зрели прямо в душу. Девушка кружилась в длинном бежевом платье расшитым узорами поверху, придерживая край и ступая туфельками по мраморному полу. Нежная, воздушная, словно бабочка с белыми крыльями, которая вот-вот взлетит. По стенам большого зала поплыл ее бархатный смех, который эхо разнесло по пустынному помещению. — Алекс? — мелодичный голос с властными нотками пробрался в душу. Я тотчас же проснулся и присел на кровати, вытянув длинные ноги. Не услышав ни одного слова из уст девушки, мое сознание уже наделило ее волшебным тембром. Хм, Алекс, стареешь? Что за юношеские фантазии у зрелого дракона? Но вслед за дурацкими мыслями поплыли совсем другие картины. Полные губки, которые осторожно касаются моих, сомкнув тонкие руки на мои шее Касаюсь ладонями бархатной кожи ее шеи и подтягиваю трепещущее тело ближе к себе. Горячая блондинка только отплясала в моей постели перед полетом на землю. Так в чем же дело? Неужели на меня так подействовали чары и гнезд? Хмыкнул, поднимаясь с кровати. Бросил взгляд на электронное табло, отмеряющее счет времени на земле пять часов такая рань но спать уже не хотелось я прошлепал босыми ногами в кухню и достал из рюкзака который пролетел со мной из за чайные травы глоток родного дома в это раннее утро будет то что нужно в белоснежный заварник насыпал трав и щелкнул чайник через время железный чайник заголосил и я плеснул кипяток в заварочный чайник План действий всегда один. Нужно романтично подкатить. Блеснуть финансами и щедро одарить подарками. Что там любят молодые незрелые? Драгоценности? Роскошные выходы в свет? А потом в самый удачный момент предложить обмен. План рабочий на все сто процентов. И ни разу не дал сбоя. Но что, рыжая дева, охота началась? Я сделал глоток горячего напитка, стоя у окна, рассматривая, как снег тихонько спускается с небес на землю.